Он меня даже не слушал. Он никогда не слушал, что ему говорили. — Я провалил тебя по истории, потому что ты совершенно ничего не учил. — Понимаю, сэр. — Отлично понимаю. Что вам было делать? — Совершенно ничего не учил, — повторил он. Меня злит, когда люди повторяют то, с чем ты сразу согласился. А он и в третий раз повторил. — Совершенно ничего не учил. Сомневаюсь, открывал ли ты учебник хоть раз за всю четверть? Открывал? Только говори правду, мальчик. Нет, я, конечно, просматривал его раза два, — говорю. Не хотелось его обижать. Он был помешан на своей истории. Ах, просматривал, — сказал он очень ядовито. Твоя, с позволения сказать, экзаменационная работа вон там, на полке, сверху на тетрадях. Дай ее сюда, пожалуйста. Это было ужасное свинство с его стороны. Но я взял свою тетрадку и подал ему. Больше ничего делать не оставалось. Потом я опять сел на эту бетонную кровать. Вы себе и представить не можете, как я жалел, что зашел к нему проститься. Он держал мою тетрадь, как навозную лепешку или еще что похуже. Мы проходили Египет. «С 4 ноября по 2 декабря», — сказал он. «Ты сам выбрал эту тему для экзаменационной работы. Не угодно ли тебе послушать, что ты написал?» «Да нет, сэр, не стоит», — говорю. А он все равно стал читать. «Уж если преподаватель решил что-нибудь сделать, его не остановишь. Все равно сделает по-своему». Египтяне были древней расой кавказского происхождения, обитавшей в одной из северных областей Африки. Она, как известно, является самым большим материком в восточном полушарии. И я должен был сидеть и слушать всю эту несусветную чушь, свинство, честное слово. В наше время мы интересуемся египтянами по многим причинам. Современная наука все еще добивается ответа на вопрос, какие тайные составы употребляли египтяне, бальзамируя своих покойников, чтобы их лица не сгнивали в течение многих веков. Эта таинственная загадка все еще бросает вызов современной науке XX века. Он замолчал и положил мою тетрадку. Я почти что ненавидел его в эту минуту. — Твой, так сказать, экскурс в науку на этом кончается, — проговорил он тем же ядовитым голосом. — Никогда бы не подумал, что в таком древнем старикашке столько яду. — Но ты еще сделал внизу небольшую приписку лично мне, — добавил он. «Да — Да-да, помню, помню, — сказал я. Я заторопился, чтобы он хоть это не читал вслух. — Куда там? — Разве его остановишь? Из него прямо искры сыпались. — Дорогой мистер Спенсер! — он читал ужасно громко. — Вот все, что я знаю про египтян. Меня они почему-то не очень интересуют, хотя вы читаете про них очень хорошо. Ничего, если вы меня провалите, я все равно уже провалился по другим предметам, кроме английского. Уважающий вас Холден Колфилд.